Глава восьмая. Разумеется. Начал он с Гейнского края, полновластным хозяином которого являлся. Край, в общем-то, невеликий. Чтобы объехать владения господина Депольда Славного, гонцам на резвых скукунах потребовалось двое суток. Тем не менее, вассальных крепостей и замков, принадлежавших мелким баронам и рыцарям, а также малых бургов, городишек и поселений, всецело принадлежавших воле фальцграфа, здесь хватало. Так что уже на исходе третьего дня к замку Дипольда начали стягиваться многочисленные отряды. Это была отборная конная война, Войска, не немедлительной пехотой, ни не громоздкими обозами, ни артиллерией. Таково было распоряжение Пфальцграфа – выступать во всеоружии, но налегке, повозки оставлять, но брать с собой побольше лошадей. В том был свой резон – перейти оберландскую границу следовало как можно скорее. Во-первых, чтобы застать Альфреда Чернокнижникова врасплох и не дать Марграфу возможности должным образом подготовиться к войне. Во-вторых, спешить нужно было, чтобы походу не успели воспрепятствовать ни император, ни осландский курфюрст. Вследствие проявленного в Дипольт не опасался. Если задуманное удастся, гнев отца и тем более немощного кайзера будет уже не страшен. Победителей, как известно, судить не принято. Если же ему предстоит сгинуть в горах верхних земель, тем более, какая разница? Двигались к оберландмарке, однако не самой прямой дорогой. Покинув гейнские владения, Дипольт намеренно делал крюк по землям соседей, каждый раз высылая впереди войско гонцов. Посланцы по на неутомимых лошадях скакали в замки благородных и влиятельных. хостландцев, павших от рук механического голема на Нидербургском турнире, а также в замке их родственников, и неизменно возвращались с хорошими вестями. Осландские графы, бароны и рыцари, жаждавшие, как и сам Депольд Славный, в скорой мести спешили примкнуть к генской армии. А поскольку каждый новый союзник стоял во главе сильных конных дружин, своих, своих вассалов, родней верных друзей, то войско в пути разрасталось, как тесто на дрожжах, вдвое, втрое. в четверо. Первыми на зов депульдо откликнулись дяди погибшего под Нидербургом Генриха Медведя, барон Людвиг фон Швиц. чей также украшал фамильный медвежий герб и отец павшего на той же ресталищной бойне граф Альберт Арнольд Клихтенштейн. Дипольд сердечно принял обоих, ибо это были те соратники, о которых можно только мечтать. Людвиг и мощью, и статью, смелостью и боевым задором напоминал своего достойного племянника. Арнольд же являлся полной противоположностью сыну, не блиставшему, увы, ни умом, ни отвагой, ни воинской выучкой. Седовласый, пожилой, однако крепкий еще граф рвался в бой не хуже иных молодых, Меру рассудительный, но в то же время охочий до драки, решительный и неустрашимый, он сразу пришелся по сердцу Дипольду. Мне бы такого отца. Не раз и не два поймал себя на этой мысли фальсграф, откровенно завидую покойнику Альберту. Фон Швиц и Клихштейн привели с собой многочисленных рыцарей, слуг, оруженосцев и конных стрелков. А потом и вовсе повалило, как из рук изобилия. Весь и походе летело впереди войска. Слухи распространялись по Осланду и окрестностям, словно круги по воде. Благородные рыцари выдвиг на встречу армии Дипольда, не дожидаясь призыва генских гонцов, желающих поквитаться с чернокнижником, забылые обиды, явные мнимые, а заодно снискать себе в предстоящих сражениях неуведомившую славу, оказалось даже больше, чем предполагал фальцграф. Но союзники охотно вступали под знамену Дипольда. Многие при этом искренне полагали, что боевые стяги со слонским златокрыым грифоном, ревшие над войском, косвенно выражают одобрение предстоящей кампании со стороны корфуистов восточных имперских земель. не спешил развеивать это неверное, но весьма выгодное заблуждение. Вслед за бескорыстными мстителями-искателями славы к армии Пфальцграфа небольшими конными группками потянулись легкие на подъем, охочие да поживые нутром чующие запах жареного авантюристы. Обедневшие однощитные рыцари, не нашедшие достойной службы наемники и рейтеры, жаждали не столько расправы, возмездие справедливые кары над чернокнижником, сколько куска пожирнее предележав берландской добычи. Таких союзников Пфальцграф тоже не гнал. Алчный наемник, В большинстве своем были опытными воинами И Дзипольд обещал озолотить После победы каждого участника похода Вот так это делается Не без гордости думал пфальцграф, Оглядывая взглядом походную колонну всадников Разбитую на отряды и копья Пестрящую знаменами, гербами и баннерами Делается быстро, решительно Без проволочек Пока отец раскачивается Проклятый чернокнижник и его магиер Будут втоптаны в грязь А верхняя марка обретет нового хозяина А что? Его светлость пфальцграф Гейнским марграфа Аберландский звучит неплохо. Рыцарская конница, неотягощенная обозными хвостами, двигалась скорым маршем. Пропитание себе и фураж лошадям воины добывали в пути. А то, что позади остались вычищенные почистую крестьянские закрома и опустошенные купеческие лавки. Ну что ж, дело военное, дело походное. Недовольные селяне-торгаши и пусть ищут заступу у своих сеньоров и отправляют жалобщиков в имперские суды. Но вообще-то чернь тоже должна понимать. По Сдосланскими стягами идут не какие-нибудь мародеры, а доблестное воинство, которому предстоит раз и навсегда покончить с клятым чернокнижником. Грех не покормить такую рать в походе. Единственной серьезной проблемой, по мнению Депольда, являлось полное отсутствие в войске артиллерии. Ему уже довелось видеть замка Альфреда Берландского, слившийся со скалой из скальной же породы вырастающей. И Дипольд понимал, без пушек под такими стенами делать нечего. К тому же орудия могли бы изрядно поспособствовать в борьбе с големами Змеиного графа. Вряд ли толстая броня рыцарю стоит против ядра осадной бомбарды впрочем насчет бомбарду Дипольда имелись кое-какие мыслишки собственно не мыслишки даже а хорошо продуманный план он знал как не тащить за собой тяжелое орудие по осланской территории но в верхние земли вступить с неплохим артиллерийским обозом всего-то и нужно было добраться до нидербурга и войти в него богатейший город расположенный на границе с Оберландмаркой, по всей империи за ее пределами славился своими пушками и мастерами бомбардирами в средние века зачастую мастер Изготовляющий бомбарду, становился при ней же бомбардиром. Дипольт помнил многочисленные орудия, густо и грозно торчащие из городских стен. Крепостные бомбарды, правда, не помогли тогда, на Нидербургском турнире, на том самом турнире. Зато они пригодятся теперь. Пусть нидербуржцы тоже внесут свою лепту в разгром опасного соседа. Орудийными стволами, обученной прислугой, повозками... ядрами, порохом и прочим потребны для огненного боя припасом и инструментом. А уж из Нидербурга до верхней марки рукой подать. Альфред Аберландский довез до городских стен своего голема, а после доставил его обратно. Значит, Нидербургские пушки поднимутся горному логову змеиного графа. Кстати, и пеших наемников ланскнехтов, богатый приграничный город, тоже сможет выставить немало. И черного работного Люда опять-таки. Бесчерняя пехота осаждать замок Чернокнижника будет трудновато. Неблагородно же осландским рыцарем выполнять грязную работу по обустройству лагеря, возводить валы и ставить туры. Ну а если горожане вдруг заупрямятся, если не захотят добром отдать то, что от них требуется? В таком случае придется отыскать убедительные доводы. Пусть тогда недербуржцы ответят за то, что под стенами их города был пленен Депольд Славный. Вот только бы вступить за эти самые стены. К счастью, это оказалось нетрудно. Оставив войско на подступах к Нидербургу, Дипольт отправился к распахнутым главным городским воротам с малой свиты, не внушающей опасений. Полтора десятка всадников с генским фальцграфом впереди, следовавшие под стягом с грифоном, вызвали у привратной стражи скорее почтительное изумление, нежели подозрение и настороженность. Гейнцы подъехали к воротам. Дальнейшие события разворачивались столь же стремительно, сколь и неожиданно для нидербургских стражников. Дворы среди польда остановили взрослых коней у тяжелых воротных створок, притирку, так что не было уже никакой возможности их закрыть. Еще двое загородили подступы к вороту подъемного моста, переброшенного через ров, и к цепям тяжелых кованых решеток, нависающих сверху. Остальные в два счета обезоружили и оттеснили от воротной арки ошеломленную стражу. Потом суматоха, встревоженные крики, запоздалое метание, и над всем этим протяжное гудение сигнального рога. Сигнала ждали, и на сигнал отреагировали. На горизонте возникла стальная лавина. Конница Дипольда славно вынеслась к открытым городским воротам во весь опор. По Осланскому замку никто стрелял не решился. Многочисленная дневная стража, хваленные нидербуржеские бомбардиры в смятении покидали стены. Вскоре вооруженные всадники заполонили улицы. Это мало походило на вступление в город союзнической армии. Скорее уж, на штурм с наскока, на грубый, стремительный решительный натиск. Рыцари Дипольда не встретили сопротивления. Баррикад перепуганные нидербуржцы не возводили. С крыш высоких 2-3 этажа. Домов не летели камни и стрелы. Отряды городской стражи гарнизонных наемников Ланскрида нехтов не спешили перегораживать тесные проходы плотными шеренгами и оборонительными рогатками. Всюду царили паника и смятение. Горожане в ужасе разбегались перед невесть откуда взявшимся воинством, прятались по домам, лавкам и подвалам. Рассеянные по улицам стражники ландскнехты бросали оружие и сдавались целыми десятками. «Змеиный граф! Змеиный граф в городе!» Стура орали то тут, то там. Орали так, будто в Нидербурге действительно со дня на день ожидали появления чернокнижника. Слух разнесся по городу молниеносно – окончательно сломив волю к сопротивлению. Когда же ситуация прояснилась, город полностью находился во власти гейнского фальцграфа, и Дипольд воспользовался обретенной властью, не мешкая. Железо следовало ковать пока горячо, пока первый страх переполошенных бюргеров не улегся.